Подвески для сердец, соперничая с мглой во взгляде и побеждая, наконец, спустились две душистых пряди, как два подвеска для сердец. Заметь в них переливы света, их кольца, как изгиб, Так слаб, и скажешь, что колеса — это от колесницы феи мап или амура-лук крылатой стрелой, натянутый слегка, и круглые концы прижаты к вискам веселого стрелка. Но я... Там в бреду угарном, Ведь сердце у меня одно, Кокетка на подвеске парном, Чьему ж качаться суждено.